Глава одиннадцатая Сначала поднялись вихри черного пепла, кружясь над всем полем боя, они смешивались с песком и становились все плотнее, больше, ужаснее. Затем, когда вихри превратились в бурю, когда даже я едва мог различить застывшего врага, песок начал сжиматься в редких местах, прямо позади меня, и буря исчезла, скрылась от взора, будто никогда и не была. Вместо нее стояли мумии, восемь рваных, о мерзительных человекоподобных тварей, покрытых броней из песка и темного пепла, внутри которых мерцали темно-синие фантомные цепи, н а с е й р а з в и д и м а е вообще всем. Рука иссохла, все, полностью. Я ее даже не чувствую, но у меня получилось. Я смешал философский камень с песком, чтобы получить как можно больше материи. И теперь позади стоял отряд призванных чудовищ, что не посмеют ослушаться. Что это такое? Я не верю. Люди шептались, но не более. Все просто боялись издать лишний звук. Максим встал. Его тускло светящиеся глаза р ы с к а л и от противника к противнику и ни на секунду не останавливались, анализируя каждую деталь, способную привести к поражению. Твоя сила сверхбыстрый анализ, но работает он на одну цель, да, Максим? Я схватился за фантомные цепи, ведущие к митиным рабам. Стояла почти гробовая тишина. Те редкие ш е п о т к и исчезли, лишь стоило мне поднять руку. Страх, шок, неверие — все это смешалось. Воздух пропитался этими эмоциями, что чуть ли не уплотняли спертый воздух арены. И в причину этого был я. Говоришь про меня ходит много сказок. Я оторвал восемь цепей от головы. Как насчет еще одной? д е р ж а за фантомные звенья, я указываю пальцем на Максима. В атаку. Слабость кукловодов, сложность в управлении марионеткой. Самостоятельно. Дополнил я приказ. Но этой слабости у меня нет. И мумии сорвались. Они не пошли как зомби, не поползли и не поковыляли. Они побежали. Рванули как существа неограниченные мышцами и сомнениями. Сука! Выругался Максим. Он отпрыгнул метров на пять назад. Скрестил руки и пустил в мумии ледяные стрелы. Конечно, марионетки не упадут, даже если половину тела разгронить. Но ведь это ледяная магия. Она просто их припечатает. Не так быстро, скотина. Растай. Лед превратился в пар, а пар пролетел врагов насквозь. Золотарев скривил лицо от гнева, перевел взгляд на меня, а потом вновь начал рыскать глазами по врагам. Замри. Максим посмотрел на меня, хлопнул в ладоши и покрыл себя мерцающим барьером. Приказ вылетает в тело врага, сталкивается с о щ и т о м и рассеивается. Барьер от телекинеза засученыш. Мумии подбегали. Максим касается ступней, дергает руками вверх и поднимает песчаную стену, от которой отталкивается в сторону арены, а от нее взмывает воздух. Его взгляд остановился на мне. Он скрещивает руки, создает лук молний и целится в меня. Попадет, парализует, но не попадет. Я же сказал, эпичного боя не будет, дворняга. Раз телекинез на тебя не сработал, то сработает гравитация. Притяжение. Весь поднявшийся под м а к с и м о м песок прибивает вниз, а сам парень валится через мгновение, ее два не переламывая, подогнутые ноги. Однако стрельнуть он успел. Вернись. Энергетический снаряд разворачивается и пробивает грудину гениальному аристократу. Он вскрикивает, хлопает по плечу и сразу пускает волну антимагии, сбрасывающую электризацию. Его конечности приходят в норму, сознание возвращается, а взгляд обретает блеск и б ы л у ю прыткость. Но было уже поздно. Две мумии накинулись на очнувшегося Максима. Он бьет л о к т е м о землю, подскакивает и уже было уворачивается, как упавшая марионетка хватает его за ногу и заставляет п о в а л и т ь с я следом. в р а к с создает огненный клинок из л а т от о н и отрубает песчаную руку и подскакивает вновь, но эта заминка стоит ему концентрации и внимательности. Боль! Аааа! Вскрикивает он сквозь зубы и вновь запинается. Он переводит взгляд на меня. Усни. л и с стоила воздуху и сказиться, как Золотарев скрещивает пальцы и прописывает ш е л б а н себе по шее. Приказ влетает в овражескую тушку. Парень закатывает глаза, валится и моментально просыпается. Я бы не победил без мумии. Теперь уж точно уверен. Он видит буквально каждую деталь. Едва ли не будущее. Скорее всего, он даже читает по губам. Впрочем, плевать. Мумия хватает его за руку. Он отвлекается, чтобы вырваться. Боль. Гравитация. Максим стискает в зубы. Его ноги подкашиваются. а р у х н у в ш е е с небес давление заставляет рухнуть на колени. Враг щелкает пальцами, и выскочившие из-под земли к о ь я прошивают подошедших м у м и й Их ноги разрывают в клочья. Осталось лишь три марионетки. Максим вновь готовится щелкнуть пальцами. Застынь! Его рука з а м и р а е т в одном положении. Твоим же оружием, сука, шипы! Песок уплотняется, выстреливает каменными иглами. Максим успевает среагировать и подскакивает, утягивая за собой вцепившуюся мумию. Потяжелей! Мумия резко валится вниз, теперь уже утягивая Максима. К этому моменту внизу их уже ждали. Враг падает. Рубершипа под ногами и почти творит новое заклинание, как одна из марионеток хватает его вторую руку. Раз не могу парализовать л и ч н о тебя, напрягаю горло, то п а р а л и з у е тех, т кто тебя контролирует. Окаменейте. Песок обеих мумий, вцепившихся во вражеские руки, моментально затвердел. Максим дернулся, вырваться не получилось. з а м у р у й застынь. Песок о к у т ы в а е т ноги и т в е р д е е т приковывая оппонента на месте. Максим открывает рот для вербальной активации. Высунь язык, боль. Он начинает говорить, но п р о н з и в ш а я волна боли заставляет захлопнуть рот именно в тот момент, когда край языка находился между зубов. Из его рта хлынула кровь. Я же сорвал раскаленный воротник. Бойся, сомневайся. Медленно идук врагу. Мумии подбегают к закованному парню. Шип, подбери. На земле формируется игла из песчаника, которую марионетка хватает на ходу и вонзает во вражескую голень. А! -а, -а, -а – вскрикнул Максим. Разорви! с ь Шип разрывается десятком осколков прямо в ноге Дуэлянта. Хлынула кровь. Даже сквозь пыль в и д н е е т с я месиво из плоти и камня. Боль. Приказ отлетает. Страх. Максим не теряет надежды. Он водит глазами, а его явно магические глаза анализируют все, что может подметить замутненный болью взгляд. но деталей слишком много враг просто не может сконцентрироваться как и сказала София шип каменный шип пробивает вторую ногу а, -а, -а, -а, -а drilling, вскрикивает он на всю арену стояла тишина все не могли найти слов они просто наблюдали за казнью разорвись шрапнелью приказал я как только увидел что Максим пытается скрестить пальцы руки м а р и о нет о к разрываются и осколками пронзают кисти врага И не успевает он вскрикнуть, как я разрастайся. Камень начал разрастаться ветвями прямо внутри мяса Максима, парализуя мышцы кистей. Медленно, приказ за приказом, я буквально разрывал его на куски. Ускорся. Его кровотечение ускорилось. Я не дам ему проиграть просто так. Я устрою показательную казнь. Раз и навсегда решу проблему этих перешептывающихся, вечно сомневающихся имбецилов. Пора с этим кончать. прямо здесь, прямо сейчас. Боль, крик, давление. Из его носа прыснула кровь, а глаза налились красным. Удар. Воздух сжимается и пробивает ему грудь, высекая стоявший барьер и выбивая воздух из груди. р а с с е г и т е в е т р я н ы е клинки р а с с е к а ю т ему спину. Прижгись. Эти же раны вспыхивают огнем. Максим не прекращал орать ни на секунду, на всю арену стоял лишь его вопль и больше ничего. Никакого сопротивления, никакой битвы. Я просто забивал беспомощный кусок мяса. Пора заканчивать. Казнь не может быть долгой. Давление, т е р я я сознание. Он едва держал голову. Покрывай. Песок под его ногами забурлил, закружился и начал покрывать Максима словно статую. Каменей. Песок превратился в песчаник. Я подошел. И разве это того стоило? Выпрямляю руку. з н а й свое место, сжимаю кулак дворняга. Резко разжимаю. Удар. Ветер сжимаются и п р о б и в а е т лицо оппоненту. Спи. Его голова склоняется назад. Секунда, две, три. Никакого движения. Звон динамиков нарушает гробовую д у ш а щ у ю тишину. Бой закончен, прорал арбитр. Максим Золотарев не может продолжать дуэль. Да вы должно быть гоните! Он ведь даже не з а п ы х а л с я Максим же ничего не сделал! Я осмотрел зрителей: их раскрытые от шока глаза, их застывшие в неверии рты, их идиотский вид. Мусор! – цыкнул я, направляясь к выходу и на ходу подбирая алый воротник. Выбежали медики и арбитры, проверили пульс Максима, остановили кровотечение и кивнули судье. Он вышел в центр. Я остановился и увидел, как он кивком подзывает к себе. И победа присуждается Константину Россу! торжественно прокричал он. Константин, вам есть что сказать? Он передал микрофон. Нет, ответил я. Хотя беру микрофон единственной живой рукой. Хочу поблагодарить Константина Росса за победу. Также особая благодарность двум прекрасным дамам, без которых я бы не смог устроить эту показательную казнь наивного идиота. Спасибо вам, Екатерина и София. Вы мне правда очень помогли. Я обязательно вас отблагодарю. На этом все. Передаю микрофон обратно. Разворачиваюсь. Смотрю на лица о с т о л б е н е в ш и х идиотов. Слышу хриплое дыхание Максима и понимаю, насколько же легко дал с собой. А нет, есть еще кое-что. Судья этого не ожидал. Впрочем, мне было плевать. Я вырвал микрофон прямо из его рук, приблизил к рту и запомните вид Золотарева навсегда. Запомните его кровь, его крики, его беспомощность. Я перевел взгляд на застывших зрителей и вспоминайте каждый раз, когда усомнитесь во мне и моих словах. Люди испуганно переглядывались. Мои слова а б с о л ю т н ы Моя победа неотвратима. Любой, кто захочет бросить вызов, закончит истеричным, закованым н в камень телом. Каким стал ваш гений с т у т совета? Колонки захрипели, зрители схватили за уши. Навсегда отпечатайте в памяти этот день. Вам со мной не справиться. Любой, кто бросит меня вызов, закончит так же, как он.